— Ну что, — сказал ему сам Аргеда с ухмылочкой, — сбежать от меня хотел. Хада смолчал. Что толку было оспаривать? Его занимало одно. Почему он еще в больничной палате, и почему им до сих пор не занимаются ребятки из за отдела добывания информации? Уж пора бы было снова ощутить сталь под ногтями или еще где-нибудь. — А знаешь, статус ноль, я даже решил не отбирать у тебя твой чин. Ты мне так нравишься, что я, пожалуй, вновь подарю тебе жизнь. — Чего тебе не хватает? Чего ты сбежал? Может тебе иногда подсовывать настоящую женщину для разнообразия, а? Тебе ведь это еще требуется, в отличие от всех нас, обработанных вашими бомбами. Я подумаю над этим. Если это не будет мешать основной твоей работе в демографическом отделе, то походатайствую. А если ты еще раз соберешься на экскурсию в незнакомые места, дай мне знать. Я обеспечу тебе сопровождение. Да, дело об убийстве статуса 3. Охранника! Охранника у дверей разве забыл? С тебя не снимается. «Но пока следствие приостановлено по моему указанию. Учти это. Думаю, мы договорились обо всем, правда?» Хадес Кьюм выдавил из себя положительный ответ. Он был в растерянности. «Неужели его оставили в живых только из-за хороших генетических показателей? Или он нужен еще для чего-нибудь? Им нужен лично Аргедосу?» «Кто мог ответить на этот вопрос?» «Только продолжение жизни».